Глава 29. Обманщики. Грудь сдавило. Сердце заметалось, и мир погрузился в темноту. Вдохнуть я не могла. Качнулась вперёд, ощупью вцепилась в край колыбели и стиснула зубы. Я не могла сейчас просто упасть в обморок. У меня не было права на бездействие и слабость. Прямо сейчас Северин может нуждаться во мне волевым усилием втянула воздух в лёгкие и зрение стало возвращаться колыбель действительно была пуста но разум начал оживать охрана на месте спокойно а там и люди герцога и люди александра посланники султана не посмели бы убивать наследника из мести за свой подарок Жанна по своей воле не посмела бы уйти. Так что подозриваемых осталось трое, дальше меньше. Димьену люди Александра и герцога не позволили бы так просто войти, а возню с окном услышала бы Жанна и подняла тревогу. Мне снова пришлось приложить усилия, чтобы вдохнуть. Проклятье. Я тратила все силы на то, чтобы просто дышать. Я так рад, что ты к нему так привязана. Этот голос с сердца подпрыгнуло, а кожа вздыбилась мурашками. Словно марионетка в неуловких руках, я медленно развернулась к тому углу, где стояло кресло. Темнота оставляла лишь смутный силуэт, но, кажется, там было что-то светлое. Хотелось верить, что герцог сидел там с северином в белой пелёнке на руках в конце концов мой сын дорок ему как инструмент страх притупился и на смену ему пришла ярость меня затрясло впервые я поняла почему александр так ненавидит вестфалов и герцога ричерда в частности я-то привыкла к герцогу жила с ним как с неизбежным злом И моя ненависть изрядно заржавела, притупилась за другими впечатлениями жизни. Я смирилась, принимая тот факт, что по социальному положению не соизмерима ниже герцога и слабее. Поэтому мой удел терпеть. Но именно сейчас я прочувствовала, каково это, когда ты вроде правитель страны, вроде на самой вершине, а герцог легко, походя, отнимает у тебя самое дорогое. И пусть я никогда не обладала настоящей властью королевы, моё восприятие герцога Вествола изменилось. Я действительно поняла, как невыносимо, когда тебе кусают твой же вассал. «Где Северин?» «Конечно же здесь», — тихо отозвался герцог Ричард. «Тссс, не разбуди его». — Зачем вы это сделали? — спросила я, проклиная себя за то, что настолько обнажила свою слабость. Впрочем, возможно, так герцог Ричард будет ощущать себя в большей безопасности и, расслабившись, допустит ошибку. — Он проснулся, плакал, — полушепотом перечислял герцог Ричард, Я всего лишь позволил служанке сменить ему пелёнки и убаюкал своего внука. Двоюродного внука. Хотелось напомнить о том, что Герцк старательно обходил в формулировках. Ведь на самом деле более логичным с точки зрения родства регентом при моём сыне был бы мой отец. Но ему этот статус светит только в том случае, Если Реггинту надо будет для чего-нибудь убить или обвинить в преступлениях. Вдох, выдох. Не трястись, не умолять. Но ну и не вести себя слишком спокойно. Я сделала несколько шагов в сторону герцога. Уходя из тусклого света камина и погружаясь в темноту. В этой темноте Тоскло блеснул уникальный алхимический перстень герцога. Я пожалела, что Александр не оставил мне оружия. С каким бы наслаждением я вогнала острую шпильку в глаз герцога. Впрочем, я бы всё равно не стала рисковать, если бы в его руках оказался Северин. А судя по едва заметному в темноте белёсому кульку, герцог и впрям держал Северина. Что ты сделала? спросил Герцк, не дождавшись от меня вопросов. Я постепенно продвигалась к нему, медленно, боясь спугнуть. О чём вы? О моей встрече с Александром или о том, что меня до сих пор не арестовали за убийство рыбы? только мысленно продолжила я, делая ещё один маленький шаг вперёд. Теперь я была почти уверена, что на руках герцога действительно спит Северин, а может, просто слишком боялась иных вариантов, и потому мне мерещилось в полумраке. "Нет", раздражённо щёкнул герцог Ричард. "Я о том, что ты убила Арибу. Александр считает виноватым в этом меня, а посланники султана вдруг заинтересовались Элеонорой". Сердце несколько раз пропустило удар. Затем я оказалась рядом с герцогом и в наступившей внезапной тишине услышала мирное сопение Северина. Протянув руку, коснулась маленьких тёплых пальчиков, дотянулась до вздымающейся груди, и только тогда до меня дошёл смысл сказанного. Я думала, это вы убили Арибу. А я уверена, что это сделала ты. В темноте я не могла разглядеть лицо герцога Ричарда, и это заявление было поистине шокирующим. Если бы я ему поверила. У меня не было такой возможности, подиграла я, осторожно просовывая пальцы под голову Северина. Точно ли не было Герцк позволил мне подсунуть вторую руку под Северина и потянуть его на себя. Я опасаюсь оставлять Северина одного и ухожу только тогда, когда нет иного выбора, нежно прошептала я. А выбор у меня был. Я надеялась на вас. Наверное, среди вашего окружения есть человек Демьена или Александра. Вам стоит проверить всех. Иначе в другой раз мы можем не отделаться лёгким испугом. Ты что-нибудь говорила, бля, о Норе, делала какие-нибудь намёки? Я ничего о ней не говорила. Медленно, медленно я тянула посапывающего Северина на себя. Возможно, это действует тот, кто убил Арибу. Прижаты к ногам герцога руки, уловили напряжение его тела. Я не верила, что к смерти Арибы он не причастен. Просто в ситуации, когда избавиться за одно и от меня не получилось, герцогу было выгоднее свалить вину на кого-нибудь ещё. Но я могла воспользоваться его обманом в своих целях. "Да, возможно", мрачно пробормотал герцог Ричард. Северин причмокнул губами и зашевелился. Мы с герцогом замерли. и, кажется, только сейчас осознали, как близко находимся друг к другу. Я ощущала его усилившееся напряжение, и сама была напряжена. Северин, золотой малыш, продолжал спать. Его маленькое тело расслаблялось, и, наконец, я сняла его с коленей герцога и прижала к своей груди. Сердце зашлось от нежности — Сдерживая объятие, чтобы они оставались мягкими, я отступила на несколько шагов. Герцик молчал. Молчала и я. Темнота делала тишину между нами ещё более неловкой и настораживающей. У нас много врагов, тихо произнёс Герцик. Нам нужно держаться вместе, иначе нас уничтожат. Я понимаю это и всегда помню о важности семьи. Это звалась я шёпотом. Наверное, Герцог сейчас пытался рассмотреть выражение моего лица. Но даже если бы горел свет, он увидел бы во мне только покорность. Я не верила Герцогу, Герцог не верил мне. Но это не мешало нам изображать родственные отношения. После ухода герцога Жанна, как и Эмма, явились ко мне по первому требованию, и Жанна не испытывала ни малейших угрызений совести за то, что пропустила герцога внутрь и не осталась, чтобы предупредить меня по возвращении. Впрочем, их верность принадлежала ему, а мне они были просто горничными, и с этими обязанностями справлялись. Тихо принесли поставили на стол тазы с тёплой водой и полотенца, чтобы я могла привести себя в порядок, пока Сиверин досыпает последние часы ночи. Подсыпанные в камин угли добавили света и тепла. Но в комнате было ещё прохладно и немного сумрачно. Обнажённая, сжавшись от холода, я стояла в тазу возле стола и в очередной раз обмокнув угол полотенца в таз с тёплой водой, обтирала внутреннюю сторону бедра, когда за дверями послышался сдавленный писк, а в следующий миг створки раскрылись, и внутрь шагнул Димьен. За его спиной маячили испуганные горничные.